Пытался уравновесить чайную ложку на крышке молочника, опрокинул его и так далее, и так далее. Словом, обнаруживал все признаки беспокойства и прибегал ко всем тем отчаянным попыткам развлечься, к которым обращаются люди, когда они очень встревожены или смущены или чего-то ждут.